Олег Новосёлов. Женщина. Учебник для мужчин. Издание третье. Дополненное и переработанное. Екатеринбург, 2014 год. Книга озвучена по заказу проекта Vitalina Books специально для чата Меганочи. Автора озвучки и режиссёр Владимир П. Отдельная благодарность Людмиле Покерфейс за озвученные женские реплики. Аннотация. В книге с точки зрения биологии и теории эволюции в единой системе и в исчерпывающем объёме описаны и объяснены принципы и особенности взаимоотношения мужчины и женщины, а также принципы устройства и функционирования человеческих обществ от бытового до геополитического уровня, начиная с эпохи нижнего палеолита и до наших дней. Описана биологическая логика эволюционного, исторического и культурного процесса. Объяснены биологические причины демографического кризиса в развитых странах. Подробно разобрана биологическая природа религии, культуры, любви, счастья и смысла жизни. В заключении Даны прогнозы и практические рекомендации от бытового до геополитического уровня. Несмотря на научное содержание, книга написана как популярная и рассчитана на самый широкий круг читателей. Предисловие. Посетитель. Здравствуйте, доктор. У меня проблемы. Доктор пишет что-то в истории болезни. Присаживайтесь, голубчик. Рассказывайте. Посетитель. У меня погасший взгляд и дёргается правое плечо. Доктор продолжает писать. Валерьянка и две таблетки по фегена на ночь. И как рукой, и как рукой. Посетитель. Ночами мне снится, что строю подземные пирамиды в Тоскане. Меня страшно беспокоит сохранность фресок и поведение соляющего раствора в контакте с грунтовыми водами. Доктор продолжает писать. Что вы говорите? А чем армируете фундамент? Очень рекомендую скрученные по четыре калёные прутья. Реками знаете ли обкатанный приём? Посетитель. Доктор, что-то идёт не так. На определителе телефоны людей, которые мне не звонили. Те слова на вывесках и афишах, за которые цепляется взгляд, однокоренные. Мой хомяк не разговаривает со мной уже четвёртый день. Он неподвижно сидит в углу клетки и смотрит на меня взглядом Балрога, целящегося в Гендальфа кончиком бича. Доктор продолжает писать. Какой однако же начитанный зверек. А вы не пробовали давать ему русскую классику? Посетитель. Доктор, я чувствую и понимаю женщин. Доктор, поднимая глаза и роняя ручку под стол в полголоса. Опаньки. Анекдот. Женщина. Она прекрасна. Она окружена ореолом загадочности. Она является предметом желаний мужчины и объектом его любви. К ее ногам складываются результаты его борьбы за выживание. К ее честь складываются стихи. К ее присутствию мужчины отключается рассудок и парализуется воля. А когда она исчезает из жизни мужчины, он чувствует себя несчастным. Еще он, как правило, чувствует странную пустоту в карманах. При этом вокруг отношений между полами напущено столько тумана и наворочено столько эмоций, что сразу и не разберешься, что к чему. Литературы, где бы это было все четко и ясно описано и разложено по полочкам, просто не существует. Есть либо сложные, путанные, неубедительные теории психологов, либо восторженные ахи и охи поэтов, Либо злобная и агрессивная демагогия феминисток, либо нелогичные в своей озлобленности сочинения жены ненавистников. Но ничего хоть сколь-нибудь внятного. Можно найти лишь некоторые кусочки качественной информации у биологов, привыкших изучать поведение живых существ. Но цельной ясной картины не дают и они. Книжки на полках магазинов, написанные женщинами для женщин на женском языке, типа «Как хорошо быть стервой», или как обдурить мужчину, а также инструкции по соблазнению и технике секса, не в счет. И это в 21-м веке, когда ученые разгадали тайны эволюции Вселенной, изучили природу элементарных частиц и генетически модифицировали живые организмы. Женщина до сих пор остается для мужчины, даже для мужчины с научной степенью, непознанным, чуть ли не сверхъестественным объектом. Правда есть отдельные мужчины, которые знают женщин и даже умеют ими управлять. Но, к сожалению, такие мужчины, как правило, не пишут книг, а только тихонько пользуются своими знаниями. На самом деле, ситуация ещё абсурднее. Задумайтесь над следующим. Все проблемы в нашей жизни делятся на решаемые и нерешаемые. Например, если у нас ломается машина, компьютер или сливной бочок унитаза, то это проблема решаемая, так как есть специалисты, которые обладают необходимыми для ее решения знаниями и навыками. Точно так же, если мы хотим вырастить сад, огород, пасеку или отару овец, мы гарантированно можем это сделать, так как есть соответствующая литература и специалисты. То есть мы легко контролируем другие биологические виды. А вот если мы хотим завести семью, организовать эффективное общество или наладить демографию в нашем государстве, здесь мы с удивлением обнаруживаем, что мы не контролируем ситуацию и действуем практически вслепую наугад, так как нивнятная литература, ни специалистов просто не существует, несмотря на обильное финансирование так называемых гуманитарных наук. А те люди, которые выдают себя за специалистов, Как правило, и собственную та личную жизнь контролировать не в состоянии. То есть, будучи в состоянии контролировать другие виды животных, мы не в состоянии контролировать даже самок собственного вида. Попробуем же наконец устранить это досадное недоразумение. Как-то раз, после очередного любовного приключения, когда я не в первый раз заметил некоторые закономерности женского поведения, мне вдруг стало интересно найти ответ на вопрос – С чем, собственно, я имею дело и какова природа явления? А так как университет в свое время подготовил меня как исследователя, то подгоняемый своей основной движущей силой, любопытством, я принялся систематизировать свои знания о женщинах. Находя пробелы в знаниях, я заполнял их фактами и наблюдениями, подчеркнутыми из окружающей жизни. Опрашивал незаинтересованных во лжи женщин и изучал специальную литературу анализировал и перепроверял всю найденную информацию по нескольку раз. На это ушла пара лет. Начал я с систематизации женских бытовых приемов. А в конце пришлось перелопать и всю историю человечества, вплоть до первобытного стада, и разобраться в биологической логике исторического процесса. Сложившаяся в итоге всей этой пестрой мозаики цельная картина оказалась настолько простая и логична, то не захотелось оставлять без использования накопленный материал. Тогда я написал эту книгу по строению так, как строятся учебники: последовательно и логично, от простого к сложному, от общего к частностям. Ну и кроме того, учебник не обязан ссылаться на другие публикации, а во многих вещах кто-нибудь обязательно додумался раньше меня. Поэтому я не только построил книгу как учебник, но ну и назвал её так. Чтобы книга была понятна возможно большему числу читателей, я старался не злоупотреблять научной терминологией, жертвовать доказательностью в пользу убедительности и точностью формулировок в пользу доступности для понимания. Да простят меня за это профессиональные ученые. В книге, привычном для мужчины, понятным и логичным языком, описаны и объяснены природа женщин, особенности их поведения, природа женской логики, женской загадочности, описаны принципы взаимодействия с мужчиной, детьми и, и обществом. Так как для понимания женщин применена эта логическая модель, а писать человеческую самку было бы невозможно, не описав самца, то книга также является де-факто учебником этологии человека. После прочтения книги мужчиной, женщина перестает быть для него непонятной. Книга также интересна для женщин, желающих лучше понять себя, мужчин и межполовые отношения. Те, кто интересуется внутренней логикой построения функционирования человеческих обществ и цивилизаций, также найдут здесь ответы на очень многие вопросы. Добро пожаловать в реальный мир. В пользу случая я выражаю признательность консультировавшим меня женщинам, а также неизвестным мне авторам виртуальных дневников, блогов в интернете цитаты из которых я использовал в качестве наглядных примеров. К сожалению, я не знаю их реальных имен. В сети все они скрываются под никами. Однако в случае, если кто-то узнает свои тексты и пожелает под ними подписаться, мы с удовольствием подпишем цитаты реальными именами в следующих изданиях. Внимание! Книга содержит информацию, тщательно скрываемую женским сообществом. Поэтому крайне не рекомендуется обсуждать содержание данной книги с женщинами. Они поймут, что вы слишком умны, а следовательно, опасно. Поэтому будут проявлять сильную агрессию и станут настраивать против вас своих мужчин, а также будут формировать о вас негативное общественное мнение. Введение. Для начала давайте распутаем основной запутанный узел. Определимся, что такое отношение мужчины и женщины. Почему мужчине с его логическим складом ума чаще всего не удаётся понять женщину? Очень несколько. Среди них, например, сексуальное влечение как природный механизм отключения адекватности восприятия партнёра. Среди них целенаправленное воспитание мужчины в лизорных романтических представлениях об отношениях. Мы разберём всё это в нашей книге. Но главное среди причин Реальная запутанность отношений и их составной характер. Мужчина и женщина взаимодействуют друг с другом сразу в трех измерениях. Первое, как самец и самка вида Homo sapiens – биологические отношения. Второе, как партнер и партнер в бизнесе – экономические отношения. И третье, как личность и личность – межличностные отношения. И каждая из этих составляющих не только несет свой склад в результирующую ситуацию, но и влияет на другие составляющие. Если рассматривать сразу результирующие отношения, то невозможно ничего понять, настолько всё перемешано и запутанно. Поэтому рассмотрим каждую из составляющих по отдельности. Это не сказано облегчит нам задачу. Мы всего на паре сотни страниц разберём по винтикам просто, понятно и наглядно взаимоотношения между полами, а заодно между людьми вообще отношения личностей. Мы здесь не будем это составляющей касаться вообще. И посоветуем особо любознательным читателям как-нибудь на досуге изучить учебник по психологии. Впрочем, и это не обязательно, так как эта составляющая вносит лишь небольшой вклад в отношения, и то только как приправа. Ну, за исключением, может быть, очень узкой прослойки общества. А то, что обычно приписывается межличностному взаимодействию, как правило, на самом деле является проявлением либо иерархических, либо половых инстинктов биологической особи. Займемся лучше разбором основных и самых интересных, на наш взгляд, составляющих. Первое – отношение самки и самца. Второе – отношение партнеров. Однако немыслимо описать устройство такого сложного объекта, как, например, реактивный самолет, без базовых знаний физики – Специальные знания в области термодинамики, аэродинамики, механики и электротехники. Точно так же совершенно невозможно описать женщину и мужчину, которые являются составными частями человечества, и их взаимоотношения без базового знания о человечестве в целом. Поэтому мы начнем наше повествование с основы основ, природы нашего биологического вида. Запаситесь терпением. Самое интересное для практики написано во второй половине учебника. Но не прочитав первую половину, вы не сможете полноценно понять вторую. Поэтому соберитесь. Учебник есть учебник. Короче, у всех восприятия разные. Очень многие читатели пишут, что первые главы им были интереснее, чем последние. Глава 1. Самец и самка. Биологическая эволюция отношений из разговора Бога с Адамом. Тебе что, ребра жалко? Да нет, просто какое-то нехорошее предчувствие, анекдот. Глава 1.1. Эволюция вида и врождённые программы поведения. Чем больше смотришь на людей, тем больше нравятся собаки. Армейская поговорка. Рассмотрим сначала составляющую номер 1. То есть, разберёмся в отношениях мужчины и женщины как самца и самки нашего биологического вида. Давайте посмотрим, а что собственно представляет из себя с биологической точки зрения люди и общество? По каким законам природы они живут? Для наглядности мы будем иллюстрировать наш рассказ рисунками, схемами. Смотри рисунок 2. Заглянем на несколько сотен тысяч или даже миллионов лет назад. Нижний палеолит. В те далёкие времена, когда только начал формироваться наш биологический вид, мозгаст наших далёких предков гминит прошивались инстинкты, врождённые программы поведения. Специфическими особенностями всех видов людей являются прямохождение и большой размер головного мозга. Другими словами, так как передние конечности предназначены для специальных целей, производство применения орудий труда. По человек уже не мог их полноценно использовать для передвижения. Поэтому он уступал в скорости и ловкости другим животным. Чтобы скомпенсировать этот недостаток и выжить, человек должен был иметь некое преимущество в чём-то ином. Таким преимуществом являлся крупный человеческий мозг. Он позволял человеку иметь гораздо больше вариантов поведения. Например, использовать большое количество охотничьих и оборонительных приёмов, запоминать их и обучать им соплеменников, быстро усваивать, использовать и передавать информацию, а также изготавливать и применять простейшее орудие труда и оружие. Однако за всё нужно платить. Большой размер головного мозга повлёк за собой чрезвычайно продолжительный срок внутриутробного, а также последующего развития и обучения потомства. Кроме того, трудность прохождения родовых путей матери в местилище мозга крупной головой младенца обусловила необходимость уширения таза человеческой самки, что сделало ее еще менее ловкой и быстрой. Удлинение же срока развития и обучения потомства сделало самку в значительной степени и на длительный срок привязанной к детенышам, следовательно, фактически беспомощной и не способные на самостоятельное существование в условиях наличия большого числа крупных хищников и иных опасностей дикой природы. Итак, сформировались значительные анатомические различия между самцом и самкой человека разумного. Это в свою очередь неизбежно привело к достаточно узкой специализации самца и самки, чёткому разделению их ролевых функций в стаде. Самка оказалась ориентированной на выкармливание и сохранение потомства, совместное их сновжение и охрану. Мощный головной мозг дал нашим предкам огромное преимущество по сравнению с другими животными. И люди, развиваясь в процессе эволюции, совершенствуя орудия и навыки, стали благополучно размножаться, осваивая новые и новые территории. Биологическая эволюция человека пошла настолько быстро, как и почему мы покажем позже что врожденные поведенческие программы, требующие для своего изменения значительного эволюционного периода, не успевали меняться полностью. Поэтому у современного человека встречаются и чисто животные инстинкты, характерные для различных видов стайных животных, и специфические человеческие инстинкты. Покажем это хотя бы на примере такой простейшей и в то же время основной для любого живого организма вещи, как прием пищи. Мы приглашаем делового партнёра на обед в ресторан, чтобы обсудить в неформальной обстановке важный вопрос. Когда к нам приходят друзья или любимая женщина, мы обязательно их угощаем. Почему бы это? Почему именно угощаем пищей, а не усаживаем, к примеру, на унитаз? Не задумывались? А всё просто. Живёт в нас дремучий животный инстинкт, который диктует нам правила бытия. Делиться пищей можно только со своими. Доступ к добыче в животном мире имеют только члены своей стаи. Остальные отгоняются. Ибо пища основа выживания. Поэтому, чтобы установить доверительные отношения, мы устраиваем совместную трапезу. Используем живущий в нас инстинкт. То же самое с алкоголем или с трубкой мира индейцев. Истоки законов джунглей записанный глубоко в нашем мозгу, гласит «Расслабиться можно только среди своих, ибо если расслабишься среди чужих, разорвут». Это тоже животные с ним. Знакомые всем фразы «Пойдем покурим» или «Да он свой доску, мы же пили с ним пиво вместе» имеют смысл подчеркивания доверительности отношений методом совместного расслабления. То же самое с огнем, но это уже не животный, а vida специфический человеческий более молодой инстинкт общность огня вокруг огня в пещере собиралось племя только свои поэтому встречаясь с близкими людьми мы обязательно что-нибудь зажигаем свечи камин костёр мангал или барбекюшницу должен быть открытый огонь который производит на нас магическое действие сближая завораживая создавая ощущение покоя и безопасности. А иногда мы объединяем все это в одну кучу и устраиваем с друзьями шашлыки или барбекю, где есть и еда, и алкоголь, и огонь. Тогда, параллельно, усиливая друг друга, работают и человеческие, и более древние животные инстинкты. И иногда... Такое совместное расслабление человеческих особей выливается даже в дикие пляски в лесовок вокруг костра. Из алкоголя достаточно, чтобы сознание отключилось окончательно и работали только инстинкты. Точь-в-точь, как десятки и сотни тысяч лет назад. Кстати говоря, разум вообще чаще всего занимается лишь обслуживанием инстинкта. Например, в случае опасности инстинкт самосохранения с помощью эмоции страха диктует человеку, что нужно спасаться. А разум лишь обслуживает это уже принятое инстинктивное решение, соображая, как именно спасаться и куда именно прятаться. И точно так же, именно работа инстинктов определяет соотношение между мужчиной и женщиной. Например, первобытный инстинкт размножения молодой и неопытной еще девушки, молодой полузрелой самки человека разумного, определил, что он не может быть то данный бадловатый гопник, то есть доминантный, демонстрирующий высокий первобытный ранг молодой половозрелый самец, жизнеспособен по понятиям каменного века. Следовательно, его гены должны быть обязательно переданы потомству. Тогда инстинкт включает у девушки эмоциональное состояние, широко известное в народе под названием любовь. Данное состояние должно заставить самку принести потомство Именно от этого конкретного самца. Рассудок, разумеется, тут же отключается, чтобы не мешался. Любой переключается на обслуживание инстинкта. Обоснование уже принято инстинктом решения. Я буду с ним потому, что он хороший пацан, и у него классный мотоцикл. А когда я рожу ему ребёночка, он бросит пить, курить, воровать и буянить. А голос сразу окружающих: "Да и с ней стыд, он же полный придурок и неудачник". Тюрьма по нему плачет, останешься одна с трудным ребенком на руках без средств существования. Как и любые другие факторы, мешающие реализации основной программы, полностью игнорируются, либо агрессивно подавляются. Любовь может свернуть горы. Так нам кажется в этом состоянии. Хотя по факту чаще оказывается, что можем мы только наломать дров. Знакомая ситуация, не правда ли? В большом счёте человек, управляемый древними инстинктами, подобен старому гличному компьютеру, в котором параллельно работают как убогие древние программы, так и конфликтующие с ними более современные. Разум также пытается то приспосабливать работе врождённых программ, то обслуживать их. Всё это даёт постоянные сбои, зависания, стрессы, депрессии, неврозы и психозы и требует постоянной наладки и корректировки. «Любовь зла, полюбишь и козла!» — гласит народная мудрость. Собственно, этой теме и посвящена наша книга «Объяснение взаимоотношений полов в контексте работы древних инстинктов». Вы увидите, как те вещи, над которыми мы всю жизнь ломаем голову, станут просты и понятны. Влияние совсем древних животных инстинктов — уровню первобытного стада на отношения между полами в процессе выбора партнера очень подробно и обстоятельно описано этологом Анатолием Протопоповым. Поэтому мы здесь лишь кратко изложим содержание его исследований. А основной акцент сделаем на роли более молодых, видоспецифических человеческих инстинктов и культурных традиций. Особенно нас будут интересовать инстинкты, управляющие поведением мужчины и женщины в паре. А парное сосуществование полов у человека существует уже достаточно давно для того, чтобы закрепиться во врожденных поведенческих программах. Например, внутри любой предоставленной самой себе группы, состоящей из мужчин и женщин, спустя некоторое время обязательно образуется достаточно большое количество достаточно стабильных пар. Это инстинктивное поведение. Это инстинктивное поведение. При этом параллельно работают и описанные Протапоповым животные стадные инстинкты. Например, несмотря на существование устойчивой пары, люди могут иметь множество сексуальных контактов на стороне. Инстинкты существуют в наших словно головах не по отдельности. Они связаны и постоянно взаимодействуют друг с другом, то есть образуют единую программу инстинктивного поведения. Подобным образом известная всем операционная система Windows, установленная на вашем персональном компьютере, состоит из множества программ, взаимодействующих друг с другом и системами самого компьютера. Однако ученые для удобства изучения условно делят эту единую программу, управляющую человеческим поведением, на отдельные блоки. Например, инстинктом самосохранения называется блок поведенческих программ которые отвечают за безопасность человеческого существа. Половым инстинктом или инстинктом размножения называется блок поведенческих программ, которые отвечают за процесс размножения, иерархическим инстинктом за соперничество особей внутри группы и управления. И так далее. Но повторимся, деление это условно. Инстинкты управляют поведением человека, Воздейство на него с помощью специфических состояний, эмоций и желаний. Если у вас возникло какое-либо желание или эмоция, то не сомневайтесь. Это вами управляет инстинктивная программа, доставшаяся вам от ваших далёких пращуров. Например, если вы захотели заняться сексом с женщиной, то будьте уверены, что вами управляет половой инстинкт. А если вы чувствуете злость на своего начальника, Но это несомненно работа вашего иерархического инстинкта. Но вообще инстинкт это общий термин для обозначения врождённых суммарных закономерностей поведения, являющихся следствием закономерностей строений и функционирования головного мозга. Нейрофизиологи, изучающие механизмы работы мозга, определяющие то или иное поведение, термин инстинкт обычно не любят. Они считают некорректным употребление общего термина для обозначения явлений, имеющих различную природу. А физические механизмы, определяющие итоговое поведение животного, действительно могут быть весьма сложны и разнообразны. Однако для этологов, ведущих полевые наблюдения за итоговым поведением живых существ, этот термин, напротив, весьма удобен. Им важно фактическое наличие врождённых видоспецифических особенностей поведения. Именно их они изучают. Одни и те же врождённые программы у разных людей действуют с различной интенсивностью, которые, как и любые другие свойства особей, описываются статистическими функциями распределения. Эта разница может быть связана с различным количеством нейронов в определённой области мозга, различным числом рецепторов или связей, а также с разной концентрацией гормонов. В свою очередь это обусловливает большую вариабельность поведения и реакции. Например, в ситуации, когда эмансипированная женщина приказывает своему мужу прекратить половой акт, у различных мужчин может быть различная реакция. У одного мужчины половой акт окажется сильнее инстинкта самосохранения, мужчина не сможет остановиться и будет посажен в тюрьму за супружеское изнасилование. У другого же мужчины инстинкт самосохранения может оказаться сильнее полового инстинкта, что полностью отключит механизм реакции, и мужчина в припугу станет импотентом. Налетя взаимодействие всё друг с другом и порождающее гамму эмоций инстинктов разного уровня и разных групп, а также разума, обучения культурных традиций, сильно разнообразит наше поведение. То есть вносит дополнительную путаницу делая его, на первый взгляд, таким противоречивым и трудно анализируемым. Но это только на первый взгляд. Если знать эволюционную историю нашего вида, то разобраться несложно. Например, мы знаем, что на разных этапах эволюции человек был невооруженным, слабовооруженным и сильно вооруженным видом. Каждый этап закрепился в виде поведенческой программы, управляющей человеком с помощью эмоций. И когда человек попадает в условия, идентичные тем, в которых формировалась поведенческая программа, она тут же включается. Когда я иду без оружия по дикому лесу, в котором водятся хищники, то я чувствую опасность, испытываю страх, ощущаю себя беспомощным объектом охоты, потенциальной жертвой. Стараюсь не шуметь, держать ухо востро, избегать опасных мест. Если на глаза попадается хорошая палка – то я инстинктивно её беру с собой. Если у меня есть палка или охотничий нож, то я ощущаю себя в относительной безопасности и чувствую готовность отразить нападение. Стараюсь уметь, чтобы издалека спугнуть хищника, показать, что я не добыча. А если у меня есть ржё, то я уже ощущаю себя опасным хищником. Моя походка автоматически становится крадущейся, а органы чувств коннирует пространство в поисках жертвы. Особенно остро я почувствовал эту перемену состояния, когда первый раз прогулялся с ружьём по тайге. В трёх описанных ситуациях работают три врождённые программы разного уровня, имеющиеся в человеческой прошивке. Итак, продолжим распутывать этот интереснейший клубок. Тянем дальше за уже ухваченную нами ниточку биологическая эволюция нашего вида осмотрим в свете работы древних инстинктов систему отношений между людьми. Биологической единицей, минимальной единицей способной к самостоятельному существованию и размножению на протяжении всего эволюционного периода рода Homo являлось сообщество особей, включающее самцов и самок. В зависимости от этапа эволюционного процесса, размера и иерархической структуры такое сообщество называется стадом, племенем, кланом или семьей строение этих обществ есть интерес на закономерности